Поэт. Болота вязкие, бессмыслицы певучие, покинь, поэт, покинь и в новый день проснись. Напев начни иной, прозрачный и могучий, словами чёткими передавать учис оттенки смутных минутных впечатлений, и пусть останутся намёки полутени в самих звучах, и помни, Толька в них, чтоб созданный тобой по смыслу ясный стих был по гармонии таинственно тревожный, туманно трепетный, но рифмуй трёхсложный, размером ломаным не злоупотребляй, а чёткий и снужная и чистота, и сила, не сносин звон пустой, не ясностью та мило, я слышу новый звук, я вижу новый край. 15 сентября. 1918 года